Глава 12 Гарретт. «Я обожаю последние мгновения перед пробуждением. Те самые мгновения, когда разрозненные нити в моём мозгу сплетаются, образуют целостное сознание. Это совершенно отпадные мгновения. Часть моего сознания всё ещё дезориентирована и окутана туманом и продолжает блуждать по снившимся мне снам». Однако в это утро всё по-другому. Моему телу теплее, чем обычно, и я ощущаю приятный запах. Клубники? Нет, вишни. Точно, вишни. Что-то щекочет мне подбородок, что-то мягкое и одновременно твёрдое. Голова? А ведь и правда, у меня в сгибе шеи лежит голова. Более того, поперёк моего живота перекинута чья-то тонкая ручка. На бедро закинута чья-то тёплая нога. Слева к ребрам прижимается чья-то грудь. Я открываю глаза и обнаруживаю у себя под боком Хану. Я же лежу на спине и одной рукой крепко прижимаю ее к себе. Неудивительно, что все мои мышцы затекли. Неужели мы проспали вот так всю ночь? Насколько я помню, когда я засыпал, мы лежали на разных концах кровати. И я даже думал, что утром найду Хану на полу но каким-то странным образом мы оказались в объятиях друг друга. Замечательно. К этому моменту я просыпаюсь настолько, что успеваю ухватить свою последнюю мысль. Замечательно. О чём я думаю, чёрт побери? Спать, прижавшись, — это привилегия любимых девушек, а у меня нет любимой девушки. Однако я не выпускаю Ханну из объятий. Я вдыхаю её аромат и нежусь в её тепле. Я смотрю на будильник и вижу, что через пять минут он подаст сигнал. Я всегда просыпаюсь раньше будильника. Как будто моё тело знает, что пора вставать. Однако я всё равно включаю его на всякий случай. Сейчас семь. Я спал всего четыре часа, но, как ни странно, чувствую себя отдохнувшим, умиротворённым. Мне хочется подольше удержать это состояние поэтому я просто лежу, обнимая Ханну и вслушиваюсь в её ровное дыхание. «Это эрекция?» Безоблачную тишину нарушает полный ужаса голос Ханны. Она резко поднимается и тут же падает обратно. Да, мисс падает, потому что её нога всё ещё обвивает мою ногу. И да, в южном регионе моего тела действительно наблюдается утренняя эрекция. «Успокойся», — сонным голосом говорю я, — «это просто утренний стояк». «Утренний стояк?» — повторяет она. «О, боже, ты такой...» «Мужчина до мозга костей?» — договариваю я. «Да, я такой. Это то, что бывает у мужчин по утрам. Физиология такая у Элси. Мы просыпаемся со стоящим членом. Если тебе от этого станет легче, я просто не буду поворачиваться на бок». «Ладно, я приму твою физиологическую отговорку. А теперь, пожалуйста, объясни, зачем ты решил прижать меня к себе среди ночи?» «Ничего я не решал, я спал. Насколько я знаю, именно ты прижалась ко мне». «Я бы так никогда не сделала, даже во сне. Моё подсознание не обмануть». Она тыкает пальчиком в центр моей грудной клетки и одним движением соскакивает с кровати и меня охватывает странное чувство утраты. Мне не тепло и не уютно, мне холодно и одиноко. Когда я сажусь и потягиваюсь, подняв руки над головой, взгляд её зелёных глаз задерживается на моей груди, а её носик неприязненно морщится. Просто не верится, что моя голова всю ночь лежала на этой штуке. «Моя грудь не штука», — заявляю я. «Другим женщинам она очень даже нравится». Я не другие Действительно, она не другие потому что с другими мне не так интересно, как с ней. Кстати, вдруг спрашиваю я себя, а как я раньше шёл по жизни без саркастических подколок Ханны Уэллс и её недовольного ворчания? Хватит ухмыляться! Слышу я её резкий окрик. Я улыбаюсь, даже не заметил этого. Моя майка Ей даже ниже колен и только подчёркивает, какая Ханна маленькая. Она собирает свою одежду и неожиданно смотрит на меня, прищурившись. «Только посмей кому-нибудь рассказать об этом». «А что такого? Это только поднимет твой авторитет». «Я не хочу превращаться в одну из ваших хоккейных заек, ясно? Я не хочу, чтобы люди принимали меня за одну из них». «Из её уст». Прозвище звучит забавно. И я усмехаюсь. Мне нравится, что она использует наш хоккейный сленг. Возможно, однажды я уговорю её прийти на игру. У меня такое чувство, что из Ханы получится отличная болельщица. А такие болельщики нам нужны. Они — наше преимущество на домашних матчах. Хотя, зная её, можно предположить, что она скорее будет болеть за чужую команду, и тем самым давать преимущество противнику. но ну, если ты в самом деле не хочешь, чтобы кто-нибудь так подумал, тогда советую тебе побыстрее одеться», — заявляю я, подняв бровь. «Иначе ребята стали бы свидетелями твоего марша позора». А они точно станут, потому что у нас через полчаса тренировка». Она тут же впадает в панику. «Чёрт!» — «Должен признаться». Это впервые, когда девчонка опасается того, что её застукают в моей спальне. Обычно они расхаживают с важным видом, как будто заполучили в полное своё владение Брэда Питта. Ханна поспешно говорит. Мы занимались, мы смотрели телек. Мне было поздно ехать домой, вот что было, ясно? Я сдерживаю смех. Как пожелаете. Неужели это действительно меня... «Принцессишь, невестишь». Сноска. Имеется в виду сказка, в которой молодой батрак Уэстли всегда отвечал принцессе, как пожелаете. «Неужели ты действительно использовала «принцесса-невеста» в качестве глагола?» Ханна сверлит меня взглядом, затем тыкает в мою сторону пальцем. «Я рассчитываю, что ты будешь одет к тому моменту, когда я выйду из ванной». «Ты отвезёшь меня домой до того, как проснутся твои товарищи». Издав принабрежительный смешок, она захлопывает за собой дверь. «Ханна, я спала всего четыре часа. Убейте меня прямо сейчас». Один плюс. Никто не видел, как Гаррет высадил меня перед общежитием, так что моя честь не пострадала. «Занятия кажутся бесконечными». За лекцией по теории шёл семинар по истории музыки, и оба занятия требовали от меня максимум внимания, а я с трудом могла сосредоточиться, так как у меня слипались глаза. Я уже выпила три стаканчика кофе, но вместо того, чтобы взбодрить меня, кофеин забрал те остатки энергии, что ещё оставались. На обед я прихожу поздно. В одной из столовых кампуса Я сажусь за столик в задних рядах и рассылаю во все стороны мысленный приказ оставить меня в покое, потому что я слишком измотана, чтобы с кем-нибудь болтать. После еды я слегка оживаю и задолго до начала урока прохожу через массивные дубовые двери философского корпуса. Возле аудитории, где будет лекция по этике, я замираю, как вкопанная. По широкому коридору Бродит никто иной, как Джастин. Сведя на переносице тёмные брови, он набивает смс в своём телефоне. Хотя я приняла душ и переоделась, я всё равно чувствую себя за мухрышкой. Мой наряд состоит из лосин, зелёной толстовки с капюшоном и красных резиновых сапог. Однако обещанный дождь так и не начался, и в этих сапогах я кажусь себе полнейшей идиоткой. Джастин же — само совершенство. Тёмные джинсы обтягивают его длинные мускулистые ноги. Чёрный свитер подчёркивает ширину его плеч. От такой красоты аж в дрожь бросает. Я иду дальше, и с каждым шагом моё сердце бьётся всё быстрее. Я прикидываю, поздороваться мне или просто кивнуть. Но он сам решает мою проблему и заговаривает первым. «Привет!» Джастин слегка улыбается одним уголком рта. «Прикольные сапоги!» Я вздыхаю. «Обещали дождь!» «Я не шучу. Сапоги действительно отпад. Они напоминают мне о доме!» Заметив мой вопросительный взгляд, парень быстро объясняет. «Я из Сиэтла!» а, -а, -а Так ты оттуда перевёлся!» «Ага! Поверь мне, здесь дождь не дождь!» Для того, чтобы выжить в Сиэтле, резиновые сапоги — это необходимость. Джастин прячет телефон в карман и небрежным тоном спрашивает. «Так что с тобой случилось в среду?» «Я хмурюсь. В каком смысле?» «Ну, на вечеринке в Сигме. После бильярда я искал тебя, но так и не нашёл». «О, Боже, он искал меня!» «Да, я ушла рано», — говорю я, надеясь, что мой голос тоже звучит небрежно. «Утром мне нужно было в занятия к девяти». Джастин склоняет голову набок. «Я слышал, ты ушла с Гарретом Грэхэмом». «Вот это застаёт меня врасплох. Я считала, что никто не видел, как мы с Гарретом уходили. Выясняется, что я ошибалась. Очевидно, в Брайере слухи распространяются со скоростью света». Он подвёз меня до дома. Пожимая плечами, отвечаю я. «Вот как! А я не знал, что вы с ним друзья!» Я кокетливо улыбаюсь. «Ты многого обо мне не знаешь?» «Обалдеть! Я с ним флиртую!» Он тоже улыбается мне, и на его подбородке появляется самая эротичная ямочка на свете. «Тут ты, наверное, права!» Многозначительное молчание. «Может, нужно изменить такое положение вещей?» «Обалдеть! Он тоже флиртует. Как не противно мне признавать, но теория Грэхома, кажется, начинает действовать. Очевидно, что Джастина здорово задело то, что я ушла с вечеринки с Гарретом». «Тогда...» — его глаза игриво блестят. «Что ты делаешь после... у... у Элси? И я подавляю стон, расстроенная жизнерадостным вмешательством. «Кого бы вы думали? Гаррета?» Джастин слегка хмурится, когда гарот направляется к нам, однако он улыбается и кивает непрошенному гостю. У Гаррета в руках два стакана, и один он с усмешкой протягивает мне. «Взял тебе кофе. Я подумал, что он тебе может понадобиться». Я успеваю заметить странный взгляд, брошенный Джастином на нас, и недовольство в его глазах но всё равно с благодарностью беру стакан и, приподняв крышку, дую на кофе, прежде чем пить. «Ты мой спаситель», — еле слышно говорю я. Гаррет кивает Джастину. «Кол!» Ребята обмениваются исключительно мужским приветствием. Это нечто среднее между рукопожатием и ударом кулаком о кулак. грехом говорит Джастин. «Я слышал, что вы в эти выходные надрали задницы с Сент-Энтони. Блестящая победа!» «Спасибо!» — Гаррет хмыкает. «А вот я слышал, что в игре с Браун задницы надрали вам. Облом!» «Наверное, можно распрощаться с идеальным сезоном, да?» Печально говорит Джастин. Гаррет пожимает плечами. «Отыграетесь! У Макуэлла великолепный бросок!» Кому ты рассказываешь? Так как разговоры о спорте кажутся мне такими же скучными, как и о политике или садоводстве, я делаю шаг к аудитории. Я пошла. Карат, спасибо за кофе. Моё сердце бьётся, как бешеное, когда я вхожу в лекционный зал. Забавно, но события моей жизни вдруг стали разворачиваться с неимоверной скоростью. До вечеринки в Сигме Моё общение с Джастином в течение двух месяцев ограничивалось одним кивком на расстоянии 5 метров. Сейчас же, меньше чем за неделю, мы поговорили дважды, и он, если я себе это не вообразила, собрался пригласить меня на свидание, прежде чем нас прервал Гарретт. Я сажусь на своё обычное место рядом с нел который встречает меня улыбкой. «Привет», «Привет — говорит она. Привет. Я расстёгиваю молнию на сумке и достаю ручку и тетрадь. Как прошли выходные? Тяжело. Сегодня у меня была дичайшая контрольная по химии, и я всю ночь к ней готовилась. И как ты написала? Ой, точно, на отлично. Она радостно улыбается, но эта радость быстро исчезает. Осталось только в пятницу хорошо пересдать экзамен по этике, и жизнь будет прекрасна. «Ты ведь получила моё письмо, да?» На прошлой неделе я по электронной почте отправила ей файл со своей работой, но Нелл так и не написала, что получила её. «Получила. Извини, что не ответила, но я заморочилась с химией. Сегодня почитаю». На нас падает чья-то тень, и в следующее мгновение рядом со мной садится Гаррет. «Уэлси, у тебя есть лишняя ручка?» У Нелл... Едва не отваливается челюсть, а взгляд такой, будто у меня за три секунды выросла козлиная борода. Я её не виню. Мы сидим с ней вместе с первого курса. И за всё это время я ни разу не посмотрела в сторону Гаррета Грэхэма, не говоря уже о том, чтобы разговаривать с ним. Нелл не единственная, кого удивила новая рассадка. Я поворачиваю голову и вижу — что за нами, с непонятным выражением на лице, наблюдает Джастин. «Уэлси, ручка есть?» Я перевожу взгляд на Гаррета. «Ты пришел в аудиторию неподготовленным?» «Дурачина». Я роюсь в сумке, нахожу ручку и со стуком кладу ее перед ним. «Спасибо». Дерзко усмехнувшись, он открывает тетрадь на чистой странице. Затем выглядывает из-за меня и обращается к нел «Я Гаррет» а на несколько мгновений таращится на его протянутую руку, потом медленно пожимает её. «Нелл», — говорит она, — «рада познакомиться». Тут входит Толберт, и Гарретт поворачивается к кафедре. Нелл бросает на меня ещё один че-зе-че -че взгляд. Сноска. Чёрт знает что. Я наклоняюсь к ней и шепчу в ухо. «Мы теперь типа друзья». «А я всё слышу», — встревает Гарретт. «И никакого типа. Мы лучшие друзья Нелли. Пусть у Элси не вводят тебя в заблуждение». Нелл тихо хихикает. «Я просто вздыхаю». Сегодняшняя лекция посвящена некоторым очень серьёзным вопросам. Главным образом — конфликтом между совестью личности и её ответственностью перед обществом. В качестве примера толберт использует нацистов. Нет надобности говорить, что полтора часа лекции оставляют гнетущий осадок. После лекции мне дико хочется закончить наш с Джастином разговор, но у Гаррета другие идеи. Он категорически против того, чтобы я задерживалась в аудитории. Вернее, чтобы я прямиком двинулась к Джастину. Поэтому решительно берет меня за руку и вынуждает встать. Я украдкой смотрю на Джастина, который быстро спускается по проходу, делая вид, будто хочет нас догнать. «Не смотри на него!» — почти неслышно говорит Гарретт и ведёт меня к двери. «Но я хочу поговорить с ним!» — сопротивляюсь я. «Он точно собирался пригласить меня на свидание!» Гарретт продолжает пробираться вперёд, сжав моё предплечье. Его рука словно железные тиски. Я вынуждена бежать, чтобы поспеть за его широкими шагами, и когда мы выходим на октябрьский холод, я раздражена до крайности. Меня так и подмывает оглянуться и проверить, идёт ли Джастин за нами. Но я знаю, что Гарретт отчитает меня, если я так сделаю, поэтому подавляю это желание. «Какого чёрта?» — возмущённо спрашиваю я, освобождая руку. «Ты забыла?» что вся идея в твоей недоступности. Ты слишком облегчаешь ему задачу. Раздражение перерастает в гнев. «Идея в том, чтобы он заметил меня. Он заметил. Почему я не могу перестать играть в эти игры?» «Ты подстегнула его интерес», — отвечает Гаррет. «Мы идем по мощеной дорожке. Если же ты хочешь, чтобы его интерес не угас, тебе нужно заставить его потрудиться. Мужчина любит испытания». Мне хочется спорить с ним, но я допускаю, что он и здесь прав. «Сохраняй хладнокровие до вечеринки у Максвелла», — советует Гаррет. «Слушаюсь, сэр», — бурчу я. «Ой, кстати, я отменяю наше сегодняшнее занятие. Я вчера так дико устала, и если я не высплюсь, то до конца недели буду как зомби». Вид у Гаррета совсем не радостный. «Но мы же сегодня собирались приступить к самому сложному». «Вот что я тебе скажу. Я по мылу отправлю тебе примерные вопросы по эссе, те, которые будет задавать Толберт. Засеки два часа и напиши ответы, а завтра мы вместе их проверим. Это поможет мне понять, над чем еще надо поработать». «Ладно», — смиряется он. «Утром у меня тренировка, потом одна пара. Приходи в полдень, хорошо?» «Хорошо, но к трём мне надо быть на репетиции». «Отлично! Тогда до завтра!» Он треплет меня по голове, как пятилетнюю девчушку, и уходит. На моих губах появляется ироничная улыбка, когда я смотрю Гаррету вслед. Как он шагает навстречу ветру, прижимающему к его груди серебристо черную хоккейную куртку. «Я не одна такая! Еще несколько девчонок едва не свернули себе шеи, обернувшись на него!» Я живо представляю, с какой скоростью они сбросят себя трусики, стоит ему улыбнуться им. Презрительно фыркнув, я иду в противоположном направлении. Я не хочу опоздать на репетицию, особенно учитывая то, что мы с Кэсом так и не договорились по поводу его нелепой идеи об участии хора в нашем дуэте. Но когда я прихожу в репетиционную, Кэса там нет. «Привет!» — говорю я м -г" сидящий за пианино и изучающий листок с нотами. Она поднимает светловолосую голову и улыбается мне. «Ой, привет!» Она замолкает. «Кэс сегодня не придёт». У меня в животе тут же холодеет от тревоги. «В каком смысле не придёт?» «Он несколько минут назад прислал мне смс -ку. У него мигрень». «Замечательно. Я точно знаю, что группа...» «Наших однокурсников, в том числе и Кэс, вчера вечером где-то выпивали. Один из ребят прислал мне сообщение с приглашением, как раз в то время, когда мы с гартом смотрели во все тяжкие. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы сложить два и два. У Кэса похмелье, и поэтому он слинял». «Но мы всё равно можем порепетировать», — говорит Эм-Джи. Её глаза загораются. Было бы здорово прогнать песню без остановок на споры. Согласна. Только что бы мы ни сделали сегодня, завтра он всё зарубит. Я сажусь на стул возле пианино и устремляю на неё пристальный взгляд. Ведь идея с хором полнейшее дерьмо, и ты, МД, знаешь это. Она кивает с видом побитой собаки. Знаю. Тогда почему ты не поддерживаешь меня? спрашиваю я с негодованием. Её бледные щёки заливает краска. «Я...» Она судорожно сглатывает. «Ты умеешь хранить секреты?» «Чёрт, не нравится мне всё это». «Конечно». Кэс пригласил меня на свидание. «О!» Я стараюсь не выдавать своего удивления, но у меня плохо получается. М.Джи — милая девушка. Её нельзя назвать непривлекательной. Однако она точно не принадлежит к тому типу, который заинтересовал бы Кэса Донована. Как бы сильно я не презирала Кэса, он очень эффектен. Его лицо из тех, что очень выгодно смотрится на обложке журнала. И когда-нибудь именно благодаря этому фактору вырастут продажи его записей. Я не утверждаю, что девчонка с простенькой внешностью не способна обратить на себя внимание какого-нибудь красавца. Но Кэс — это напыщенный придурок, одержимый своим имиджем. Он никогда не стал бы опускаться до серой мышки, вроде Мэри Джейн. Какой прекрасной бы ни была её душа. «Всё нормально», — со смехом говорит эм «Я знаю, что ты удивлена. Я тоже удивилась. Он пригласил меня ещё до репетиции в тот день». Она вздыхает. «Ну, когда заговорили о хоре». Вот все детали мозаики и встали на свои места. Теперь ясно, чего добивается Кэс, и мне стоит огромного труда сдержать свой гнев. Одно дело — добиться, чтобы М.Джи поддерживал его в наших спорах, и совсем другое — обманывать бедняжку. Но что мне ей сказать? Он пригласил тебя только ради того, чтобы ты поддержала его безумную идею? Я отказываюсь быть последней дрянью, поэтому растягиваю губы в вежливой улыбке и спрашиваю. «А ты хочешь встречаться с ним?» Она становится пунцовой и кивает. «Серьезно?» Скептически произношу я. «Он же самая настоящая дива, такая, что Мирая Кэрри даст сто очков вперед. Ты же это понимаешь, да?» «Понимаю». У нее смущенный вид. Но это только потому, что он неравнодушен к пению, а так он может быть хорошим, когда захочет. Когда захочет, она произносит это как девиз года. Я же считаю, что люди должны проявлять доброту просто потому, что они добрые, а не ради выгоды. Однако я держу это мнение при себе. — Так ты боишься? — тактично спрашиваю я что если ты не согласишься с его идеями, Кэс откажется встречаться?» М.Джи морщится. В такой формулировки это звучит очень жалко. Хм, а какую еще формулировку она ждала от меня?» «Я просто не хочу, чтобы ты создавала трудности, понимаешь?» Неловко бормочет девушка. «Нет, не понимаю. Совсем. Это же твоя песня, М.Джи, и ты не должна менять свое решение ради Кэса. Если тебе...» Так же, как и мне ненавистна эта идея с хором, скажи ему. Поверь мне, мужчины высоко оценят женщин, которые не боятся высказывать свое мнение. Еще не договорив, я понимаю, что Мэри Джейн, Харпер, не из таких. Она робкая и стеснительно, и почти всегда прячется за пианино, или сидит, скукожившись в своей комнате в общаге, и пишет песни о юношах, которые не отвечают взаимностью да неужели меня вдруг осеняет а не о кэселе эта песня меня тошнит от мысли что возможна трогательная песня которую я пою уже несколько месяцев о типе которого я ненавижу всеми фибрами души она мне не ненавистна идет на попятный М.Г. она мне не нравится но я не считаю ее ужасной и в этот момент Я со всей отчетливостью понимаю, что на зимнем конкурсе позади нас с Кэсом все же будет стоять трехъярусный хор».